Глава 11. Даша. Можешь говорить, что хочешь. Я к тебе всё равно не выйду. Мне ещё жить не надоело. Если сейчас выйдешь и покажешь куртку, тогда получишь немного меньше, чем и так огрёбёшь. Мстительно предложил стрелок. Ага, разбежалась. Вот после таких условий точно разбег возьму и в другую сторону от стрелка. Достал уже своими правилами. Тем более не выйду. Пригнулась ещё ниже, сидя на корточках за широким дубом. Глаза раскрой. Разве я виновата, что у тебя ума найти не хватает? Ты же и гору перед собой не заметишь. Я на Белобрысова ставила, между прочим, вдвое меньше времени для поиска. Так и замёрзнуть можно, пока стрелок прозреет. Видеть все его скитания не могла. Памятники и деревья заслоняли, но то, что открывалось, смешило до слёз. Гору могу и не заметить, зато спрятанную норку в любом месте отыщу. Телефон я всё ещё держала возле уха, но голос прозвучал не оттуда, а за голосом раздался смех зловещий прямо над моей головой. Что, попалась мишень? Ха. На мгновение задрала голову и встретилась с белобрысым кошмаром, растрёпанным после поисков. Глазища стреляли молниями, и потрясал он мусорным мешком передо мной. «Спасите! Демон Белобрыс и нападает!» Откатываясь в сторону, заорала, что есть мочи. «Спасу, спасу, не сомневайся!» Сбежать не получилось. Стрелок подкинул меня под руки вверх и прижал спиной к стволу дерева. Сейчас как получишь по заднице, так и спасешься от желания перехитрить меня на будущее. «Пападос! Какое еще будущее? Мне тут хоть бы из настоящего выкарабкаться! И вообще, откуда он здесь взялся?» Только же возле памятника стоял ворон, считал вместо твоя куртка у Пушкина. Скорей выдало в надежде, вдруг пронесёт и сейчас побежит проверять. Так, значит, да? кивнул он, не сдвигаясь с места. Не пронесло. И что она там делает? Сможешь объяснить? Попробуй тут объясниться. Навалился на меня, вжимая в дерево, ближе-ближе к его лицу напротив моего. Дыхание сбилось от непонятного дрожания в груди. Это всё аллергия на козлов сказывается. Она белобрысых обостряется в тяжёлой форме. Ты ещё не приехал тогда, а Пушкин, э, замерзал. Жалко стало. Ну я и согрела его твоей курточкой позаботилась. Начала косить под девочку в бреду. Что он там себе подумал, не сразу поняла. Вначале почувствовала облегчение. К дереву прижимать перестал и взял за руку для уточнения железной хваткой. Какая же ты умница, Дарья. Даже не ожидала от тебя такой заботы. Ой, мамочки. Чем дальше стрелок хвалил, тем страшнее становилось. Запомните меня, хороший. Честно, я бываю такой иногда, подруги докажут. Поменяемся телефонами и отпустишь? Каждый имеет право на последнее слово. Ну, и я попыталась. А как же? Конечно, отпущу. Почему-то вместо того, потянул мимо деревьев к центру бульвара, и по пути выбросил свой мешок в мусорный ящик. Пушкин ещё не согрелся, но и я рисковать вещами не могу. Зато есть у нас добрая девочка, которая поможет. Как? икнул с вопросом. По правилам Пушкина, притянул как раз к самому памятнику. Там было у него про учёного кота, который днём и ночью на цепи сидит. Вот и ты так посторожишь, а завтра с обменом закончим. Примечание: Упоминается стихотворение Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». Мигом весь план разжалобить свернулся. Мало его проучило, мало. «Совсем спятил? Не надо меня на цепь!» Напугала мимо проходящую парочку. «Пошутила я, разве не ясно? Почему тогда не смеешься, когда я шучу?» Вот и новость дня. В каком месте он шутил? «Предлагаю потом посмеяться далеко друг от друга». Мысленно закинула Белобрысова на другой континент, там ему и место. Зачем я тебе? Ничего не потеряно, всё на месте. Телефон у тебя. Когда к дереву прижал, вытянул из моей руки и в карман засунул. Мой до сих пор не отдал. Самое главное упустила мишень. Доставать кто куртку будет? Но вначале признайся, как закинуло туда. Задрал голову вверх, показывая на делом у их рук. Упс. Признаваться или снова пошутить? Вдруг мне ещё метод пригодится против стрелка бешеного, рискованно сдавать по напрасну реквизит. Во всех сложных фокусах в начале идёт простая подготовка, и раскрытие скорее разочарует зрителей. Всем хочется недосказанности и магических чудес. Волшебник помог, выбрало полупризнание. Забыло о заклинании ещё упомянуть. Подсказал стрелок, глядя на меня как на сумасшедшую, согласилась на свою голову. В таком случае прямо сейчас снова пошепчи, волшей обнико вызове, потому что доставать будешь ты. Даша даже спросить ничего не успела. Поднял за ноги, и я руками схватилась за памятник. Встала стрелку на плече, буду потом ещё получать, что испачкала кроссовками. Переставляй мне ноги на руки, не бойся, я поймаю. Осторожно удерживал меня, начал приподнимать ещё выше. Цирк на гастролях, а я тут отдуваюсь. Денис ещё выше подталкивал стрелок. Я карабкалась по прямому пьедесталу, пока смогла схватиться за ботинок Пушкина, подтянулась, вот уже и наверху. Обняла поэта и замерла. Так всё быстро произошло, что и подумать не успела, но напоминание настигло само по себе. Ой-ой-ой! Прикрыла глаза, борясь с тошнотой и головокружением. Еле-еле стянула куртку с плеч памятника. О том, что высоты панически боюсь, знают только близкие. Причина не выдумана и кроется в детстве. На уроке акробатики порвался трос, и я упала с высоты на манеж. Спасали, лечили, восстанавливали меня мучительно долго. Больше никто из семьи не заставлял учиться цирковому мастерству и разрешили выбрать самое призвание по душе. Хватит приставать к Пушкину. Не стыдно тебе, Через шум в ушах, как эхо, раздался смеющийся голос стрелка. Попыталась настроиться на спуск, пошатнулась и ещё сильнее схватилась за Пушкина. Променяли тебя, парень. Внизу кто-то и над Алексом посмеялся, но я боялась раскрыть глаза, только прислушивалась. Дарья, с тобой всё в порядке? Слегка помахала в стороны, показывая нет. Всё-таки буду сторожить, как он и хотел, даже цепь не понадобилась. Прыгай вниз. Я поймаю тебя. Давай, отпусти руки и прыгай, начал выкрикивать снизу стрелок. Улови! выкрикнула ему, набрав воздуха побольше, и сбросила куртку вниз. Ему ведь только она была нужна. Пусть уходит, разберусь как-нибудь. Прыгай, иначе доберусь до тебя, ух, и получишь тогда мишень. Уже вещи у него, от меня никак не отцепится. Сама спущусь, уходи! послала нахала Белобрысова. Достать бы только рюкзак за спиной, там же верёвка есть. Захватила вместе с реквизитом. Составные трубочки, которые накручивала перед подъёмом куртки, в моём положении не пригодятся. Вот благодаря двум длинным собранным палкам, которые взяла в рабочем кабинете Крёсного, и подняла куртку, но того, что сама здесь окажу, не ожидала. Послушай меня внимательно, продолжил стрелок. Я обещаю поймать тебя. Если не справлюсь, согласен на любую ответку. И на слайм слабо пискнула. Даже на него раздобрился стрелок. И телефон твой тогда сразу верну. Номер всё равно запомнил и записал. От меня не избавишься, так что прыгай, мишень. Пушкину ты там надоела уже. Холодная бронза постепенно замораживала руки. Не хотелось показаться слабой, особенно перед ним. Но и выстоять долго не смогу, а стрелок, похоже, не уйдёт. Начну ныть, тогда уж точно примет за слабачку. А мы цирковые не такие, мы смелые. Так себе утешение. Но я пыталась, вытянула шпильку из волос, подаренную крёстным, зажимая в руке на удачу. Всё, я прыгаю. Крепко-крепко зажмурилась. Под выкрики с отсчётом: 1, 2, 3 сорвалась с высоты и приземлилась в руки стрелка, впервые радуясь тому, что держит. Ну всё, всё, успокойся. Отбросил он на время грозный настрой при виде моего потряхивания. Я же не знал, что так получится. Больше никогда на памятнике тебя закидывать не буду. Перебрался к той лавочке, где мою сумку оставлял, так и не выпуская. Постепенно приходила в себя, согревалась, прижималась щёку к его плечу, пока он гладил мои волосы. Приятные мысли о том, что Алекс помог, не уронил, и вовремя почувствовала опасность, расслабиле Даря мне привычное ощущение защиты. Теперь не будешь меня доставать, тихонько спросила, борясь с желанием продлить чуть дольше наши посиделки. Ну вот ещё. Обмен так просто с рук не сойдёт, хитрюги. Догадываешься, о ком я? Задел губами мочку моего уха, вызывая волну жара, и почти сразу вторая волна бахнула в мозг. Вскочила с его колен. Никогда так больше не делай. К другим приставай, а ко мне нельзя. Истинная правда. А споре даже не переживая, выиграю и так. Связываться с Алексом цирковые никогда не дадут. Фу, умеешь успокоить, мишень. Стрелок выразительно выдохнул, возвращая надменность. А то я забыл тебя в список внести, к кому хочу поприставать. Значит, и мне нельзя. Так ты же липнешь, будто выпрашиваешь. Временное перемирие снова лопнуло с шумом и треском. Считай, что отлепилось. отвернулась обиженно. Вот же дурак козлиный. Моей рукой вновь завладели. Списка со мной нет, кто там записан, не запоминал. Пока тебе, моя мишень, придётся меня сопровождать, долги за тёмные делишки отрабатывать. Новые правила тут как тут. Надеюсь, пронельзя ты помнишь? Помню. И ты не забывай, ответила она Халу Белобрысому. Списки у него, видите ли. Вставить бы ему ручку, которой записи делал, в одно место. И когда я к нему липла, спрашивается, сам ко мне лезет со своими долгами. Далеко идти не пришлось. Напротив бульвара располагалось кафе, куда и завёл стрелок. Порикинуло своё положение. Могло быть и хуже. Латте с пирожным смогут успокоить. Ладно, временно по поводу должничей, пока десерт доем. Тогда ведь я не знала, что в кафе у Белобрысова появится идея, как мне расплатиться с долгом.